Глава сорок восьмая. Варвара. Сначала я испытал облегчение. Не знаю, как бы отреагировала, будь мое предположение правдой, но потом в груди неприятно царапнуло. Девушка выглядела юной снаружи, но внутри какой-то сломленной и уставшей от жизни. На меня посмотрела она стражданно и слегка насмешливо. На Влада же едва ли не с обожанием, и это мне не понравилось. Вырвавшись из объятий мужа, я шагнула в кухню, прямиком к чайнику. Не стесняясь своей полу-ноготы, плеснула кипятка в чашку и, повернувшись в гости, отхлебнула. Глядя на девушку из-под лобья, проговорила с деланным равнодушием. «Я Варя и его жена». Кивнула на Влада, который зашел следом и молча стоял, опершись о косяк. Выглядел он заинтересованным и удивленным. Бровь потянулась вверх и скози в борозды шрамов. Девица на мека глянулась, потом снова повернулась ко мне, смотрела чуть склонив голову набок, как любопытная настороженная птичка. Я прищурилась и спросила: "А ты кто?" "Мари". Девушка протянула узкую ладонь, но замялась, когда я, демонстративно держа кружку обеими руками, шумно отхлебнула чая. "Буду помогать по дому, если подойду, конечно". «Подойдешь», — отрезал Влад, не отрывая от меня хищного изучающего взгляда, будто считывал реакцию. «Золушка, значит?» Я отставила кружку и добавила глухо. «Мне пора к сыну». И направилась прочь. Пока я одевалась, Влад вышел на улицу первым прогреть машину. Он молча открыл мне дверь, приглашая в салон. Я села и, избегая его взгляда, пристегнулась. «Подойдешь», Сидела будто на иголках, не зная куда деть руки. Чтобы себя занять, вынула из сумочки документы, которые мне передали в клинике. План реабилитации Тёмы был очень сложен, не говоря о том, что стоил запредельно дорого. Для то и меня, что жила с мужчиной, которому все цело доверяла, а он меня обманывал. Сейчас же о деньгах даже не думала, полностью уверенная, что Влад их хоть из под земли достанет. Но вместе с тем меня не отпускала мысль, что ни капли не доверяю этому человеку. Возможно, этот отпечаток пережитого ужаса, и теперь я не смогу полностью довериться ни одному мужчине, ожидающем измены, как минимум. Ведь первое, что я подумала, когда увидела на нашей кухне красивую молодую девушку, было нелестным для Влада, а после вовсе заподозрила в том, что Шрам привел девушку, чтобы развлекаться с ней. Заметив, что я уже долгое время не видяще смотрела на документы. Влад вдруг притормозил машину у обочины, заглушил мотор, вышел на улицу и, обойдя автоспереди, приоткрыл мою дверь. Молча подал руку, приглашая за собой, глядя в глаза с какой-то нотой восхищения и радости. Это не займет много времени, тихо проговорил он. Идем. Я с сомнением посмотрела на протянутую ладонь, хотела отказаться и, сославшись на спешку, попросить ехать дальше. но промолчала. Осторожно, вложив холодные пальцы в горячую руку мужа, стродом вылезла из машины. Между ног все пылало от ночного марафона, и скрыть это не получилось. Кажется, Влад заметил, что я поморщилась. Солнце стояло высоко, и осеннее тепло касалось щек, согревая и плечи, и спину. Мы прошли вдоль подлеска и спустились по узкой тропке в низину. Владу приходилось несколько раз пропускать меня вперед, чтобы я не порвала пальто о кусты шиповника. Но наши пальцы не расцеплял, будто это жизненно важно. Внизу неплавно переходило из разнотипной поросли в вытянутые ряды дубов, еще укрытых кудрявыми листьями, хранящих тишину и прохладу. Влад молчал, просто вел меня вперед сквозь жуткую могильную темень до края дубовой рощи, что я делала на глазах. И пропускала длинные солнечные лучи, укладывая их нам под ноги. Самые темные, казалось бы, места, остановившись в нескольких метрах от края, заговорил Влад. Могут хранить в себе настоящее волшебство. Темные места. Мне вдруг вспомнилось наше знакомство. Как меня похитил мужчина, который пугал до смерти, как заявил, что я должна быть его. Сейчас с высоты невидимой горы, на которую нам пришлось взобраться, чтобы выжить, все выглядело совершенно по-другому. Ширам будто пещерный человек схватил женщину и, бросив ее на плечо, потащил к себе в логово. С точки зрения современного общества это смотрелось дико, настоящее преступление, похищение. Но на самом деле он не сделал мне ничего плохого. Я сама додумала целый калейдоскоп всевозможных ужасов. А на деле? Он спас меня и моего сына. Этот мужчина с толгольским лекарством моей жизни, которая была такой правильной, такой лакированной, идеальной, красивый верный муж, ежедневная рутина, замечательный ребенок — мне все завидовали. Сейчас мне казалось, что это было в другой жизни. Повернувшись к Владу, я подняла руку и погладила его искореженную жестокой судьбой щеку. Чудовище, которое оказалось лучше всех красавцев. В темноте страха я не разглядела света его души. Глазам подступили слезы, и я сморгнула их. Прошептала: "Ты прав". Он зажмурился, потёрся щекой о мою ладонь. Шалею от тебя, Варвара. Я не могу найти объяснения этому. Прости, что загнал тебя в эту темноту и заставил пройти всё это. Открыл глаза, перехватил мои ладони своими. Я не заслуживаю твоего света, но сделаю все, чтобы заслужить. Он смотрел так, что в груди стало горячо и перехватило дыхание. А я еще ревновала мужа к той девочке. Какая же я глупая! Одно радует, промолчала, иначе хотелось бы провалиться сквозь землю. А сейчас я желала лишь одного. Приподнявшись на носочки, шипнула. Я знаю. И проникла к его жестким губам своими.